«Глава девятая. Здорово, что ты поехал со мной», — сказала Хелена, когда в следующее воскресенье они с Джага направлялись в прекрасное угодье. «Тогда мама не будет думать, что я устраиваю и смотри на её бойфренду, хотя на самом деле именно этим я и занимаюсь». «Перерыв на обед нам не повредит», — с лёгкостью отозвался Джага. «Хотя мы оба им пренебрегаем». «У нас сроки. Я обещаю, что обед будет вкусным. Если ты готов...» «Потерпеть расспросы, и мы будем держаться легенды, просто хорошие друзья, у нас пробный период. То всё пройдёт отлично». Джага пожал плечами. «Инне скажет, что я сошёл с ума. С такой девушкой, как ты, нужно встречаться по-настоящему». «Как мило с твоей стороны», — сказала Хелена, убеждённая в том, что он просто проявляет галантность. «Если я так скоро буду представлять нас как пару, мои знакомые подумают, что я чокнулась». Она помедлила. Досадно, что там будут мой братец со своей жёнушкой. Хотя моя племянница, как ни странно, славная девчушка. Мы с ними обедали только на прошлой неделе. И, честно говоря, я предпочла бы, чтобы промежутки между семейными обедами были длиннее. А что не так с твоим братом и его женой? Моя невестка Крисида не сторонница еды. Ей предпочтительнее смузи со всевозможными добавками, чем собственный обед. Она не одобряет мамины старомодные кулинарные методы, благодаря которым её жареный картофель просто пальчики оближешь. «А как у твоей мамы с йоркширским пудингом?» «Стыдно сказать», — вздохнула Хелена, «но порой они оставляют желать лучшего. Всё остальное будет просто объедение. По меньшей мере, два пудинга на сладкое и много вкусного соуса. Иногда я делаю для неё йоркширские пудинги». Джага немного помолчал. «Ладно, я по-прежнему в команде. Как-нибудь переживу маленькую булочку вместо ёршерского пудинга». «Похоже, с тобой это уже случалось», — рассмеялась Хелена. «Много раз». К досаде Джили Леона стоял на том, чтобы прийти пораньше и помочь с обедом. У Джили плохо получалось общаться и готовить, разве что это был завтрак, в котором она здорово набила руку. Но его энтузиазм подкупал. Он явно не меньше неё хотел, чтобы обед прошёл без сучка, без задоринки. Теперь она готовила подливку, задаваясь вопросом, достаточно ли её, и, как всегда, решила, что нет. Подливки всегда есть момент», — сказала она Лео, вытаскивавшему пробки из бутылок с вином, которые он принёс. «Когда она обретает идеальный вкус, но тогда каждому достанется не больше чайной ложки. Нужно решиться на то» чтобы добавить ингредиентов до нужного количества. Потому что есть риск всё испортить. Но ведь лучше чайная ложка идеальной подливки, чем полный соусник плохой. Джелли пришла в ужас. Моя подливка не бывает плохой. А когда её мало, это катастрофа. Сейчас достану маминых помощников. А именно, соевый соус, модерва и соус биста. Им всем найдётся место. Ей очень хотелось, чтобы Лео убрался из кухни. «Лео, я знаю, мы не очень хорошо знакомы, но могу я попросить вас накрыть на стол? Всё необходимое есть в буфете, в столовой». «Конечно, всё, что угодно». Джилли включила духовку с конвекцией. Она в основном готовила на большой плите, но йорширские пудинги нуждались в контроле. Она всегда немного нервничала из-за них, Но к обеду ожидалась Крисида, и Джилли очень хотела, чтобы пудинги вышли на славу. Если разобраться, то ей следовало бы стараться произвести впечатление на Лео, но она была уверена, что он останется доволен. Розбив получился превосходно и отдыхал, укутанный полотенцем. Картошка была идеальной, печёная морковь — маслянистой и сладкой. Брокколи и другие овощи ждали своей очереди для приготовления на пару. Всё, что требовалось сейчас, — это пара противней красивых ёршишских пудингов. Исмена, её единственная внучка, обожала пудинги. Джилли старалась именно для неё. Разбирая столовые приборы, вынутые из посудомойки, Лёва много чего не найдёт в ящиках буфета, Джилли думала об огромном букете нарциссов, который он принёс. Они были просто восхитительны. Намного красивее, чем лилии, или что-то более экзотическое — И их было так много. Ей всегда нравились сезонные цветы. И Лео, судя по всему, тоже. Всё складывалось замечательно. Накануне вечером они вместе поужинали, и сейчас она порхала, как на крыльях. «Ну что, познакомимся», — сказал Лео, когда все одновременно прибыли. «Хорошая идея», — ответил высокий мужчина, пришедший с Хеленой. Он с первого взгляда понравился Джилли, Спокойный, и доброжелательный, довольно просто одетый в отличие от Лео, который облачился в безупречный костюм и шёлковый галстук. Он держался непринуждённо и сумел разговорить Мартина, что было непросто. «Ты что, пьёшь Херес?» — удивилась Крисида, которая отсидела газированную воду с веточками тимьяна. «Это напиток для пожилых. А мне нравится Херес», — с вызовом ответила Хелена. «И я считаю, что он снова входит в моду». «Кого волнует мода?» — спросил Джага. Что-то или нравится, или нет. «Вы поэтому одеваетесь, как восьмидесятые», — поинтересовалась Крисида, но так, что её нельзя было заподозрить в откровенной грубости. Джага одарил Крисиду очаровательной улыбкой. В яблочко. «Ой, смотрите, это Ули!» — воскликнула Исмена, отбегая от матери, устремляясь к коту. «Не трогай его!» — резко скомандовала-то. «Будешь вся в шерсти!» Джилль заметила, что Лео тоже отошёл от кота, ведь очистить его элегантные брюки от шерсти было бы непростой задачей. Она хлопнула в ладоши, и Улисс, обидевшись, вышел из комнаты. «Лео, может быть, вы разольёте вино?» — спросила Джилль в тишине. «Мне нужно поставить овощи». Спеша назад на кухню, Джилль надеялась, что кот будет держаться подальше от гостей и что Джага и Крисида не слеснутся между собой. Хелена казалась немного странной, хотя ничего особенного не говорила. «Наверное, голодна?» — подумала Джилли. Обойтись без завтрака в предкушении обеда — это вполне в её духе. Когда в детстве у неё падал уровень сахара в крови, она всегда раздражалась. Джилли вернулась в гостиную и почувствовала, что два бокала Хереса не разрядили атмосферу. «Давайте садиться за стол». К тому моменту, когда все рассядутся, овощи уже приготовятся — Возможно, даже переварятся. «Хотите, я нарежу?» — немедленно предложил Лео. «Спасибо», — сказала Джилли. На самом деле она предпочитала сама нарезать розбив, но его предложение давало ей возможность заняться другими неотложными делами. Хелина последовала за матерью на кухню. «Потрясающие пудинги!» — восхищённо заметила она, принимая блюдо от Джилли, чтобы отнести в столовую. «Молодец, мама». Я пекла их в духовке с конвекцией. И, слава богу, они отлично получились. «Хочешь произвести впечатление на нового бойфренда?» Это было сказано в шутку, но что-то в её тоне насторожило мать. Хелена держалась безупречно вежливо, но без присущей ей живости. «Ты же меня знаешь. Я люблю, чтобы всё было безупречно». Джилли помолчала, помешивая картофель. «С тобой всё в порядке?» Да с жаром откликнулась Хелена. «У меня тоже практически есть бойфренд». «Прелестно», — сказала Джилли, стараясь не уступать энтузиазму дочери. «И как вы познакомились?» — осведомилась Хелена, когда гости закончили передавать блюда, а Джилли, ушедшая за хреном, вернулась к столу. Хелена смотрела на мать. «Ведь Лео проводил для вас оценку дома, да?» — спросила Крисида, держа вилку, на которой были насажены головки брокколи. Джилли почувствовала, как на щеках выступает румянец и надеялась, что Хелена примет её красноту за прилив. «Эм, да». «И я очень достойно оценил его», — сказал Лео, который, похоже, был доволен хорошо выполненной работой. «Я не знала о твоих намерениях провести оценку», — мрачно заметила Хелена. «Разумеется, оценка нужна, если она подумывает о продаже», — сказала Крисида, глядя на Хелену так. «Точно это было яснее ясного». «Надеюсь, вы не станете его продавать», — вступил в разговор Джага. «У вас такой красивый семейный дом». «И что я теперь?» «Не продавать его, раз он вам нравится», — поинтересовалась Кресида. Джага недоуменно посмотрел на неё. «Я просто сказал...» «Мамочка, можно мне жареной картошки?» — спросила Эсмина. «Только немного. Это сплошные вредные жиры и углеводы. Это нездоровая пища». «Да ладно тебе, Крес», — вступилась Хелина. «Сегодня воскресный обед. Пусть Исси поест картошки и йорширского пудинга». «Я уже разрешила», — сказала Крисида, яростно глядя на Хелену. У Джили упало сердце. Именно сегодня, когда ей было так нужно, чтобы семья показала себя наилучшим образом, когда среди них были новые лица, Хелена стала раздражаться на Крисиду. Джили поймала себя на том, что бросила на Лео отчаянный взгляд. «И чем вы занимаетесь, Джага?» — спросил Лео, откликаясь на её безмолвный призыв. «Я строитель», — охотно ответил тот. «Он мой арендодатель», — сказала Хелена. «Только ненадолго. В очень скором времени мне придётся съехать». Звучит не совсем по-дружески, — заметил Лео. «Дорогая», — Джилли дотронулась до руки Хелены. «Если нужно, ты всегда можешь занять номер на первом этаже. Что бы там ни говорил мой бухгалтер, помимо своей воли, добавила она вслух. Лео посмотрел на неё. «Ох уж мне эти бухгалтеры вечно вгоняют в тоску. Не слушайте его». «А я всегда прислушиваюсь к своему», заметил Джага. «Он оберегает меня от неприятностей». «Итак, Джага», сказала Джили, стремясь взять беседу под контроль, «расскажите нам о своей строительной работе». Стоило ей это сказать как она подумала, что кому-то может быть непросто рассказывать о работе каменщиком или кем-то в этом роде. Порой ей бывало стыдно за свои замашки представительницы среднего класса. «В основном я занимаюсь конверсиями», — сказал Джага. «Покупаю большие ветхие дома и превращаю в жилые». «Иными словами, обеспечивайте лондонцев отпускным жильём», — подала голос Крисида. «Вообще-то», — заметила Хелена, — «Джага строит для тех, кто впервые приобретает жильё и не может позволить себе платить слишком дорого». «А вы можете позволить себе заниматься филантропией?» — спросил Лео. «Могу», — спокойно улыбнулся Джага. Джили слегка смутила замечание Лео. Но когда она посмотрела на него, он поймал её взгляд и улыбнулся так, что она растаяла. «Кому добавки?» — спросила она. «О, да, пожалуйста», — сказал Джага. «Это лучший воскресный обед в моей жизни». У Джилли ёкнуло сердце. Ей нравилось кормить и нравился энтузиазм Джага, хотя она знала, что не следует слишком привязываться к нему. У них с Еленой может ничего не получиться, пока слишком рано относиться к нему как к сыну. «Да», — подтвердил Мартин. «Подливка удалась, и пудинги наконец-то поднялись как надо». «Спасибо вам обоим за добрые слова». Хотя Джага был гораздо добрее тебя, мой дорогой Мартин. «Мама, я твой сын. Ты не должна ждать от меня комплиментов». «А по-моему, должна», — сказал Джага. «Раз Джили готовит так замечательно». «Вам помочь убрать со стола?» — спросила Крисида как раз в тот момент, когда Джили подумывала, удастся ли кого-нибудь убедить съесть ещё картошки или ломтик розпифа. Хелена вскочила на ноги. «Не беспокойся, Крисида, я знаю, куда что отнести». «Я тоже», — с лёгким удивлением заметила Крисида. «И я помогу», — предложил Лео. Джилли добралась до кухни первой, чтобы принять огромное количество посуды, которая скоро будет громоздиться повсюду. Кухня была великолепная, и она любила её, но рабочих поверхностей не хватало. «Может, вернётесь в столовую и посмотрите, у всех ли налито вино?» — спросила Джилли у Лео. «Крисида, и сменный будет пудинг? Или сыр? Или виноград?» «Виноград. Сплошной сахар. Неужели вы по-прежнему думаете, что он полезен для ребёнка?» «Тогда ступай сюда? сказала Джилли, довольно спокойно, воспринимая это увещевание. «Полагаю, шоколад ты не будешь. У меня есть с 90-процентным содержанием какао. Ты такой любишь». Крисида выдавила из себя улыбку. «Нет, буду. В отличие от обычного шоколада, этот полезен для здоровья». Джилли достала из шкафа плитку и протянула невестке с улыбкой, смысл которой — «пожалуйста, выметайся из моей кухни», — уловила даже Крисида. Теперь Джилли надеялась узнать, что происходит с Хеленой. «Всё в порядке, моя дорогая», — спросила она, когда Хелена ополоснула тарелки и загрузила их в посудомоечную машину. Сама она тем временем вынула из плиты один пудинг, а другой достала из холодильника. «Да, прекрасно». «На самом деле Джага нашёл мне помещение для станка, так что одной заботы меньше». «Он такой приятный мужчина», — сказала Джили, что можно было перевести как «расскажи мне про ваши отношения во всех подробностях». «Да, хотя на данный момент мы, конечно, только друзья». Хелена положила таблетку в посудомоечную машину и включила её. «Но ведь это может развиться во что-то другое». «То кто — ответила Хелена с подразнивающей улыбкой. «Дружить поначалу всегда хорошо, даже если это не перерастает во что-то большее», — поспешно добавила Джилли. Видя, что Хелена собирается возразить, пока самое начало и ещё слишком рано загадывать, но, говоря это, Джилли подумала, неужели они с Лео просто друзья, и решила, что нет, во всяком случае, на её взгляд. «Что ещё тебя беспокоит?» Джилли хотела, чтобы дочь просто сказала, почему она такая нервная. «Сама знаешь». Весь этот объём работы, которую нужно сделать к миру шерсти. Ты ничем не сможешь мне помочь, мамочка. Она глядела кухню. Что на десерт? Сначала сыр, потом пудинг? Или как? И то, и другое одновременно. Я никогда не знаю, как лучше, и даю возможность гостям решать самим. Джилли улыбнулась дочери. «У твоего Джага хороший аппетит». Хелен рассмеялась. «Я знала, что ты оценишь. Я ему ничего не сказала, но...» Если бы мне хотелось, чтобы он произвёл очень хорошее впечатление, я бы посоветовала ему всегда просить добавку. Я почему ты не сказала ему?» Хелена пожала плечами. Решила, что это лишнее. Она помолчала, возможно, обдумывая, что сказать. «Мама, ты знаешь, что я всегда помогаю тебе прибраться перед уходом. Но сегодня я тороплюсь. Справишься без меня? Лео тебе поможет?» «Я рада, что он тебе нравится», — сказала Джилли, хотя знала, что Хелена этого не говорила. Она не сильно удивилась тому, что у дочери возникло двойственное отношение к Лео. Именно поэтому ей не хотелось так скоро представлять его семье. Лео был первым мужчиной, с которым она встречалась после развода. Само собой, Хелен была ошарашена. Крисида и Мартин, похоже, восприняли эту новость совершенно спокойно. Но у них была другая ситуация. Мартин, можно сказать, уехал из дома ещё до развода. Пару лет он работал за границей, потом вернулся и поступил в университет. Он иначе, чем Хелена, воспринимал боль матери. Она вздохнула. Может быть, не стоит ожидать, что Хелене понравится мужчина, который приглянулся ей. Но, возможно, Лео дастся расположить её к себе».